Егор вжал голову в плечи, подтупился, но все равно молчал. «Это хорошо, что ты предан своему начальнику», – добродушно усмехнулся нарком и потрепал у лейтенанта по ежику светлых волос. «Если выяснится, что в действиях Октябрьского не было злого умысла, что он просто оступился, ограничиваясь взысканием. Работник он ценный, такими не бросаются, но существует верность, которая гораздо выше личных отношений. Это верность родине, партии, вождю. Он волнуется, места себе не находит». А товарищ Октябрьский прохлаждается неизвестно где. Или не прохлаждается? Карий глаза сузились. Может, он все-таки в бегах, и ты мне тут горбатого лепишь? Нет, что вы он ждет, когда его вызовут. Сказал, не вызовут, значит, не нужен. Он вчера вас весь день. Где он, Дорин, золото мое, скажи, где он? Тихо-тихо попросил нарком. На мещанах в безбожном переулке я точного адреса не знаю, только номер телефона D65421. Давайте я наберу, я все равно должен ему доложить, когда вы вернетесь.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 «Служи честно, далеко пойдешь».